Может, Люси. Теперь он произносил ее имя с видимым удовольствием, словно говоря Люси вместо "она", или сознавая, что он волен так говорить, он что-то доказывал про нее или про себя самого или еще про что-то. Люси, продолжал хозяин, она могла бы спать под забором, она и том этому научит. Да ей волю, она его так воспитает, что шестилетние ребята будут стрелять в него из рогатки и убегать поленятся. Он хороший креткий парень, прекрасно играет в футбол, наверняка будет в сборный, когда поступит в колледж. Но она его хочет погубить, вырастить из него слюнявца. Стоит мне слово сказать парню и вижу, как она всяко меняет. Сегодня вечером. Я позвонил сюда, чтобы Том приехал посмотреть на народ. Хотел прислать за ним рафинады. Мне некогда было заезжать. Ну и что, думаешь, она его отпустила? Как же? Велела сидеть дома и заниматься. Заниматься. Он помолчал. Просто не хотелось, чтобы он это видел. Меня и толпу. Не расстраивайся, сказал я. Все женщины так обращаются с детьми. А я, кроме того, разве сам-то не через книжки бы вышел в большие люди? Том способный, хоть и не маменькин сынок, сказал он. У него хорошие отметки. Пусть бы попробовал хватать плохие. Конечно, я хочу, чтобы он учился. Пусть только попробует бросить. Но я одного не могу понять. В холле раздался грохот, голоса потом в дверь постучали. «Посмотри, кто там», — сказал хозяин. Я открыл дверь, и ворвались знакомые лица в легком подпитии, крошка дафи впереди. Сопя, пихаясь и хихикая, они окружили хозяина кольцом. Теперь мы с ними разделались. Начисто разделались, а? Поломали им ножки. Теперь они надолго захромают. А хозяин лежал на подушках, все в той же... наклонной позиции, и глаза его под нависшими веками перебегали с лица на лицо с таким выражением, будто он подглядывал в волчок. Он не произнес ни слова. «Шампанское?» суетился один из ребят. «Настоящее шампанское! Целый ящик! Первый сорт французской из Франции! В кухне самбо поставил его на лед! Хозяин! Надо отпраздновать!» Хозяин молчал. «Отпраздновать?» «Ведь праздник, хозяин, неужели вы не отпразднуете?» «Дафи!» — негромко сказал хозяин. «Если ты не слишком пьян, то догадаешься, что я не желаю видеть это стадо. Забери свою брашку, закрой дверь с той стороны, и что бы я тебя не видел». Он замолчал. В наступившей тишине глаза его пробежали по лицам и опять остановились на Дафи, которого он спросил. «Как ты думаешь?» «Ты уловил намек?» Крошка Даффи уловил намек, но другие тоже его уловили, и мне показалось, что между братьями ложи завязалось небольшое соревнование, кто первый попадет наружу. Минуты две хозяин разглядывал нарядные филенки, закрытые двери, потом он произнес. «Ты знаешь, что сказал Линкольн?» «Что?» — спросил я. Он сказал, что дом, разделившийся в самом себе, не устоит, и был неправ. Эти слова из Библии Линкольн использовал в речи на съезде Республиканской партии штата Иллинойс в Спрингфилде 16 апреля 1858 года. Да? Да, сказал хозяин. Потому что в нашем правительстве половина рабы, а другая мирзавцы, и оно стоит. Кто из них кто? спросил я. Рабы в законодательном собрании, а мирзавцы здесь, ответил он и добавил, только иногда они работают по совместительству. Но Люсия Старк не ушла от хозяина и после того, как все неприятности. С привлечением его к суду кончились. Не ушла она и после новых выборов в 1934 году, на которых хозяин опять победил. В нашем штате губернатор может быть переизбран на второй срок, и хозяин был переизбран с триумфом. Никто еще не добивался такого перевеса. Я думаю.